Лола работала исключительно под чутким Лёниным руководством. Маркиз сам разрабатывал операции, сам находил нужных ассистентов, сам добывал оборудование. Но Лола не сомневалась, что сможет почти всё это сделать сама. В конце концов, она не глупее этого эгоиста и зазнайки Только одно обстоятельство осложняло её положение. У неё не было надёжных помощников, а операцию такого масштаба и такой сложности нельзя провернуть в одиночку. Но, подумав несколько минут, она решила, что справится и с этим. В конце концов, у неё есть и свои друзья, и знакомые. Первым делом Лола приехала на киностудию и нашла там старую знакомую — костюмершу Нину Перцовкину. Нина сидела перед рабочим столом и с унылым видом пришивала бумажную розу к противогазу. При Лолином появлении она оживилась. «О, Лолка, давно не видались. Как живёшь?» «Выглядишь очень хорошо». «Ты тоже», — ответила Лола, покривив душой. С последней их встречи Перцовкина прибавила как минимум 10 килограммов. А я как раз чай пить собиралась. Нина с отвращением отодвинула противогаз с криво пришитой розой. «Только извини, у меня к чаю ничего нет». «Это не проблема». Лола поставила на стол сумку и принялась выкладывать на стол пирожки и пирожные. «О, булочки со сливками!» Не на глаза загорелись. Мои любимые, ты ещё не забыла. Тут она помрачнела и тоскливо добавила. Только они очень калорийные, а я пытаюсь похудеть. Хотела на диету сесть, да всё никак не получается. Завтра сядешь, отмахнулась Лола. Лучше чай наливай. После чая с пирожными настроение Перцовкиной заметно улучшилось. Тут-то Лола и приступила к своему делу. Помнишь, «У вас снимали фильм из жизни стафилококков», — проговорила она, наблюдая, как Нина безжалостно расправляется с четвёртой булочкой. «Это ты специально говоришь, чтобы аппетит мне испортить?» — поперхнулась та. «Нет, я по делу. У тебя костюмы с того фильма остались?» «Остались. Куда же они денутся?» «Ты меня знаешь, у меня в хозяйстве полный порядок». «Так вот, мне бы их позаимствовать на пару дней. Как ты на это смотришь?» Да я после этих булочек на всё смотрю положительно. Промурлыкала Нина, флиртуя с пятой булочкой. Можешь хоть на неделю брать, хоть на месяц. Их долго никто не хватится. Такие фильмы, знаешь, не каждый день снимают. Ещё через час Лола подъехала к театральному институту. В сердце её что-то шевельнулось, ведь она провела в его стенах лучшие годы. Возле входа роились студенты, провожая взглядом преподавателей и сотрудников. Лола обратила внимание на группу из трёх парней и девушки, которые передавали друг другу единственную банку пива. Лола надела чёрный парик, тёмные очки, взяла в руку толстый портфель и только после этого выбралась из машины и с деловым видом подошла к студентам. «Ребята, что, с деньгами плохо?» — осведомилась она сочувственным тоном. «Вы просто так интересуетесь? Или имеется конкретное предложение?» спросила, оглядев её долговязый парень. По всей видимости, неформальный лидер маленького сплочённого коллектива. «Имеется», — коротко ответила Лола и продолжила. «Я провожу предварительный кастинг для нового фильма. Медицинский трейлер из жизни стволовых клеток. Бюджет очень приличный. Съёмки финансирует крупный фармацевтический холдинг. Хотите принять участие в кинопробах?» При этих волшебных словах единственная девушка в компании засияла, и чуть не запрыгала от восторга. «Хотим, хотим!» «Постой, Анфиса!» — одернул ее долговязый. «Помнишь, что мы говорили насчет чувства собственного достоинства?» Затем он повернулся к Лоле и проговорил. «Предложение, конечно, интересное, но вы что-то говорили о деньгах. Или это была шутка?» «Никаких шуток. Я же сказала, что бюджет очень приличный, так что даже кинопробы оплачиваются». «Сколько?» Лола назвала приличную цифру, которая не пробила бы существенную брешь в ее личном бюджете. «На всех или каждому?» — уточнил Долговязый. «Каждому», — со вздохом проговорила Лола. В конце концов, Гена обещал ей хорошо заплатить и отдельно возместить все ее расходы. «Мы согласны», — заявил Долговязый, переглянувшись с приятелями, и тут же добавил. «А как насчет аванса?» «Когда ему выдали мыло, он стал добиваться селёдки с крупой», — продекламировала Лола. «Что?» — удивлённо переспросил парень. «Какая селёдка с мылом? Вы это о чём?» «Типичная пошлость царила в его голове небольшой». «Но знаете...» — парень всерьёз обиделся. «Классику надо знать, ребята», — проговорила Лола неодобрительно. «Ладно, будет вам аванс, но пробы пройдут уже завтра». В десять утра встречаемся на этом же месте. Прежде чем приступить с кинопробам ей нужно было сделать еще кое-что. Заехать на обводный канал, в мастерскую Уха, предварительно позвонив приятелю. пушка миленький», — проворковала она в трубку. «Мне до зареза нужна твоя помощь. Сможешь достать машину скорой помощи? Я знаю, ты все можешь». «Да запросто!» отозвался ухо, перекрикивая грохот своей мастерской. «Тебе когда нужно?» «Как можно скорее. Лучше пораньше. В крайнем случае завтра к утру. Только еще вот что». Лола смущенно замялась. «Ушка дорогой, я тебя очень прошу, ничего не говори, Леня». «Не говорить Маркизу?» удивленно переспросил ухо. «Вы с ним что, поссорились?» обращайтесь каждый по отдельности». «А он что, был у тебя?» Заволновалась Лола. «Уехал уже? Так вы поссорились, что ли?» «Да нет, не то чтобы поссорились. Понимаешь, всё сложно. Но я тебя прошу, не говори ему. Мне завтра с утра нужно». «Ну, просишь, так просишь. Не скажу, мне-то что». Лола явственно увидела, как ухо пожал плечами. «Хорошо, подъезжай утром. Будет тебе скорая». Утром, точно в назначенное время, Лола приехала на обводный канал и увидела возле ворот мастерской машину скорой помощи. Около неё стоял ухо. Вид у него был несколько смущённый. «Извини, Лолка», — протянул он. «Времени было маловато, поэтому я пригнал не совсем то, что ты просила». «Что не так?» — Лола взглянула на машину. «По-моему, всё в порядке». «Всё, да не всё». Только тут Лола прочитала надпись на борту. «Скорая ветеринарная помощь». «Можно закрасить, если ты не очень торопишься». «Вообще-то тороплюсь». Лола взглянула на часы. «Ладно, и так сойдёт. Спасибо тебе». Ещё через час к театральному институту подкатила машина скорой помощи с включённой мигалкой. Машина остановилась. Из неё вышла Лола в голубой медицинской униформе, и направилась к ожидающим ее студентам. Они смотрели сквозь нее. «Эй, ребята, это же я!» — проговорила Лола, остановившись. «Вы не передумали насчет кинопроб?» «О, так вы тоже в костюме?» — оживилась девица. «Вы тоже будете участвовать в пробах? А я думала, вы помощник режиссера». «Это новая концепция», — туманно ответила Лола. «Метод полного погружения в образ». Вся киногруппа преображается в персонажей фильма, и съемки проходят в естественной обстановке. «Пойдемте в машину. Там вы наденете костюмы, и я изложу вам режиссерскую установку, сверхзадачу и все остальное». Пока они ехали, Лола подробно изложила участникам кинопроб все, что от них требуется. Ребята оказались толковые, и два раза повторять задачу им не пришлось. Возле офиса страховой компании «Эгида» остановилась машина с крестом на борту и включённой мигалкой. Из неё вышли пять человек в защитных медицинских балахонах и белых масках, закрывающих лица. Впереди всех шагала Лола. Открыв входную дверь, все пятеро вошли в холл. «Вы к кому?» — шагнул навстречу им охранник. «Бактериологическая угроза четвёртой степени!» Суровым голосом проговорила Лола и повернулась к своим спутникам. «Приступайте к карантинным мероприятиям!» «Чего?» — переспросил охранник. «Какая угроза? Какой степени? Какие мероприятия? Не было приказа!» «Будет!» — заверила его Лола. «В вашей фирме произошло заражение фиолетовой боливийской лихорадкой. Высшая степень угрозы. Высокий процент летальности и волатильности». Охранник заметно побледнел. Руки его задрожали. Лола не снижала напор. Она вытащила из кармана фотографию загорелой женщины средних лет в темных очках и головной повязке с искусственной розой. Селфи, сделанное самой Лолой накануне. «Вы видели эту женщину?» Осведомилась она, сунув фотографию под нос охраннику. «Видел», ответил тот испуганно. «Она вчера приходила в фирму» с кем она контактировала Н не знаю она насчет страхования приходила так что наверное вводила работу с физическими лицами вы сами с ней не вступали в непосредственный контакт в непосредственной это как сами понимаете непосредственный это контакт на расстоянии и передачи инфекции в непосредственный не вступал понятно значит имел место контакт второй степени Лола повернулась к своим спутникам и распорядилась. «Подготовить пострадавшего к изоляции второй степени. Как только подойдет спецтранспорт, отправим его в карантинную зону для полной изоляции и проведения комплекса санитарно-эпидемических мероприятий. Одежду сжечь, самого обработать спецсоставом, предварительно сбрив волосяной покров». «Мама!» Проблеял охранник и метнулся к служебному выходу. Его никто не преследовал. Лола поднялась по лестнице и подошла к стойке администратора. Студенты дружным строем следовали за ней. «Санитарно-эпидемиологическая служба», — проговорила она грозно. «В вашем офисе бактериологическая угроза. Проводим карантинные мероприятия». Девушка-администратор испуганно заморгала. «Фиолетовая парагвайская лихорадка», — отчеканила Лола. «Смертность 120 процентов». «Ой!» — вскрикнула девица, прикрывая рот рукой. «Ой, мамочки!» «Все сотрудники будут изолированы от общества, особенно те, кто вступал в контакт с этой женщиной». Лола предъявила девушке свое вчерашнее фото. «Вы с ней вступали?» Девушка замотала головой. «Тогда вас подвергнут карантину второй степени, но всю одежду сожгут, волосы сбреют. А кто с ней непосредственно контактировал?» «Она... она вроде бы заходила в бухгалтерию» а потом вводил работать с везлицами. Ясно. Ожидайте подхода спецбригады. Они отправят вас в карантинную зону. С этими словами медики зашагали по коридору. Девушка же, как только они отошли, похватала свои вещички и хотела уже сбежать, но в последний момент в ней проснулось чувство взаимовыручки и товарищества. Она схватила трубку местного телефона и набрала номер своей приятельницы из бухгалтерии. Лиска зашептала она страшным шепотом. «Скорее собирай вещи и уходи домой. У нас ходит какая-то эпидемическая бригада. Вроде как у нас карантин. Занесли какую-то мексиканскую чуму. Всех задержат, одежду сожгут, волосы сбреют». «Ой!» — взвизгнула приятельница. «А я, как назло, новую кофточку надела. Ту самую синенькую». «Ой, как жалко!» — сочувственно протянула администратор. Беги скорее, пока они до вас не дошли. Прежде чем убежать, Лизавета успела поделиться ужасной новостью с двумя-тремя подругами. И когда Лола со своей свитой вошла в бухгалтерию, она застала там только одну женщину — пожилую Марию Степановну, которая не успела уйти, потому что забирала из холодильника свои продукты. Как и прежде, Лола предъявила ей фотографию. Марья Степановна честно призналась, что такая женщина накануне действительно приходила, и её отправили в отдел работы с физическими лицами. После этого Марья Степановна попросилась в туалет и по дороге сбежала. Закончив бухгалтерии, Лола перешла в отдел, где накануне пыталась застраховать несуществующую дачу. Здесь паника ещё только начала распространяться, и несколько сотрудников ещё были на своих местах. «Эпидемическая угроза четвёртой степени», — объявила Лола с порога. «Заражение фиолетовой индонезийской лихорадкой», Все сотрудники будут немедленно направлены на карантин. А где человек, который сидел за этим столом?» Она показала на стол того сотрудника, с которым накануне имела продолжительную беседу. «А он сегодня не пришел», — сообщила практикантка Ксения. «Не пришел?» — Лола помрачнела. «Значит, у него уже проявились симптомы заболевания». Ксения вскрикнула и хотела упасть в обморок, но передумала и все же выскользнула в коридор. Через пять минут в комнате не осталось никого из сотрудников. Лола отправила своих ассистентов по остальным помещениям фирмы, велев обрызгать стены дезинфекционным раствором. На самом деле это был раствор для изготовления мыльных пузырей, который Лола купила в детском магазине. В помещении страховой компании наступила тишина. Лола решила, что поле для ее операции подготовлено и направилась к лестнице, ведущей в подвальный этаж. Здесь тоже не было ни души. Видимо, здешний охранник оставил пост, испугавшись смертельной заморской инфекции и еще больше карантинных мероприятий. Убегая с поста, нерадивый охранник даже не закрыл за собой дверь. Лола вошла в хранилище и, как учил ее лёня первым делом нашла на стене план эвакуации в случае пожара. Этот план имеет место в любом служебном помещении. Таковы требования пожарной безопасности. И, разумеется, на этом плане показаны все действующие и недействующие выходы, которыми в случае пожара можно воспользоваться. Разумеется, эти выходы можно использовать и при других форс-мажорных обстоятельствах. «Запомни, Лолка», — учил Маркиз свою боевую подругу, «из любого помещения должны быть как минимум три выхода. Если их нет, это не помещение, а мышеловка, и входить туда с серьёзными намерениями нельзя ни в коем случае». Ознакомившись с этим планом, Лола убедилась, что он в основном совпадает с тем планом, который передал ей Гена Субботин. На нём была обозначена большая прямоугольная комната, в которой находились несгораемые шкафы с архивом страховой компании. Комната поменьше, где в обычное время сидел дежурный охранник, а также совсем маленькая клетушка, предназначенная для технических нужд. Проще говоря, обычная кладовка. Внимательно изучив план, Лола перешла к осмотру реального помещения. Она находилась на пороге основного хранилища. Перед ней стояли ряды металлических шкафов с архивами. В глубине этого помещения стоял громоздкий допотопный сейф, в котором хранились наиболее важные документы. Но те документы, за которыми послал её Субботин, находились не в этом сейфе. Они находились в ещё одном сейфе, о котором не знали новые хозяева страховой компании. Лола обошла по периметру главное помещение хранилища, заглянула в комнату охраны, в кладовку. В комнате охранника имелся стол. На нём стоял электрический чайник, кружка с охмуляющимся рыжим котом и банка с сахаром, причём чайник ещё не успел остыть. Также здесь имелся второй стол, рабочий, на котором Лола увидела монитор, отображавший вход в хранилище, пара стульев и узенькая кушетка. Вряд ли секретный сейф находился в этой комнате, под самым носом охранника. Лола заглянула в кладовку. Это было маленькое квадратное помещение, стены которого выкрашены унелой темно-зеленой краской. Здесь стоял стеллаж с моющими и чистящими средствами, пара пластмассовых ведер, допотопный пылесос на колесиках и две швабры. В общем, ничего интересного и никакого намека на сейф. Лола хотела уже покинуть кладовку, как вдруг какое-то несоответствие зацепило её взгляд. Она вернулась к плану эвакуации и снова внимательно посмотрела на него. На плане кладовка выглядела удлинённой. Её глубина была вдвое меньше ширины, тогда как в реальности она представляла собой почти правильный квадрат. Это не была ошибка чертёжника, так как сама форма подвала говорила о том, что кладовка должна быть шире, чем она выглядела на первый взгляд. Лола снова вошла в кладовку и ещё раз оглядела её. Левая стена была полностью закрыта стеллажом. Лола взялась за край этого стеллажа, потянула его на себя. Стеллаж, на удивление, легко поддался, отъехал в сторону. И Лола увидела скрытую за ним часть комнаты. Она была пустой. Только на её дальней стене висел старый плакат с известным текстом «Болтун. Находка для врага». На этот раз Лола не колебалась. Она подошла к стене, потянула за край плаката. Плакат легко отклеился, и за ним Лола увидела дверцу сейфа. Она облегчённо перевела дыхание. Хотя, собственно говоря, радоваться было рано. Мало найти сейф, нужно его ещё и открыть. А открывать сейфы Лоли прежде никогда не приходилось. В простых случаях Лёня сам управлялся с сейфами. В более сложных он привлекал высококлассных специалистов. Но сама Лола прежде никогда этим не занималась. Поэтому сейчас, прежде чем идти на дело, она подстраховалась. Прихватила ту самую золотистую пудреницу, которой Маркиз воспользовался в тот злополучный день, когда он открыл сейф в бизнес-центре север тауэр Вернувшись с той неудачной операции, Люня положил пудреницу в свой стол, откуда Лола ее позаимствовала сегодня утром. В конце концов, она уверила себя, что пудреница — чисто женский аксессуар, и ей она больше подходит, чем маркизу. Лола сняла с пудреницы нижнюю крышку и достала оттуда металлическую пластинку с циферблатом. Это был знаменитый циферблат Соловейчика — прибор, позволяющий без труда открыть сейф даже не очень опытному человеку несколько лет назад изобретённый известным медвежатником. Лёне этот прибор достался от вышедшего на пенсию Аттари Георгиевича. Наложив эту пластинку на замок сейфа, Лола начала медленно поворачивать циферблат, в то же время внимательно прислушиваясь, как врач прислушивается к дыханию больного. Скоро раздался негромкий щелчок. Лола отметила соответствующую цифру на циферблате и начала вращать пластинку в обратную сторону. Услышав второй щелчок, она снова отметила цифру и ещё раз сменила направление вращения. Такую операцию она проделала ещё трижды, и сейф с громким щелчком открылся. Лола облегчённо выдохнула. Знаменитый прибор не подвёл, и она благополучно открыла сейф. Теперь до успешного завершения операции осталось совсем немного. Достать из сейфа страховой полис Субботина, благополучно уйти из хранилища, отдать документы заказчику, и получить причитающееся вознаграждение. Честно говоря, Лола ждала этого с нетерпением. Не то чтобы ей не хватало денег. Маркиз честно делил с ней заработки, и заработки эти были немалые. Лола могла себе почти ни в чём не отказывать. Но в этом случае гонорар был предназначен ей и только ей. И, получив его, она доказала бы своему партнёру, что может работать самостоятельно, без его чуткого и назойливого руководства. С этой оптимистичной мыслью Лола распахнула дверцу сейфа и заглянула внутрь. В сейфе лежала одна единственная синяя папка, на обложке которой было напечатано «Зелёные поляны». Это название ничего Лоли не говорила. Может быть, оно имеет какое-то отношение к строительной фирме Гена Субботина? Может быть, внутри этой папки лежит его страховой полис Лола открыла папку, заглянула в неё. В папке лежали какие-то договоры, финансовые документы и платёжки на огромные суммы. Лола не могла во всём этом разобраться, но нигде не нашла фамилию Субботин. Под влиянием какого-то неожиданного порыва она достала свой мобильный телефон и сфотографировала некоторые документы. Затем она закрыла папку и выскользнула из потайной комнатки с сейфом. Поставив на место стеллаж, убедилась, что в кладовке не осталось следов её посещения и вышла в главный зал хранилища. Субботин не говорил ей, как именно выглядит нужный ему страховой договор. Может быть, это он и лежит в синей папке. В конце концов, Лола не юрист и не бухгалтер. Она подрядилась раздобыть для Гены то, что спрятано в секретном сейфе. И раздобыла. Дальше пускай он сам разбирается. Свою часть работы она выполнила. Лола вспомнила, где находится запасной выход из хранилища, через которое она планировала уйти после завершения операции. Толкнула неприметную дверь в дальнем конце комнаты и оказалась в коротком, плохо освещенном коридоре. Пройдя метров двадцать по этому коридору, она оказалась перед следующей дверью. Как и говорил Субботин, эта дверь была не заперта. Лола толкнула ее и удивленно заморгала. За дверью начиналась лестница, ведущая наверх, в соседнее здание. По этой лестнице Лола и должна была уйти после успешного завершения операции. Неожиданным было то, что за дверью между Лолой и ведущей на свободу лестницей оказалась металлическая решётка. Лола потрясла эту решётку, но она не поддавалась. Она была заперта на замок, причём замок был по другую сторону решётки, так что Лола не смогла бы его открыть, даже если бы у неё был ключ. «Что за чёрт?» — пробормотала она и хотела уже вернуться в хранилище. Как вдруг на лестнице раздались шаги. И по другую сторону решётки появился человек. Это был Гена Субботин. «Гена, это ты!» — радостно проговорила Лола. «Слава богу! А я уже подумала, что что-то пошло не так. Ты не говорил мне про эту решётку. Открой её скорее». Но Гена явно не спешил. «Как всё прошло?» — спросил он, подойдя вплотную к решётке. «Ты нашла сейф?» «Нашла и достала то, что в нём было». Правда, там был не страховой полис а какие-то договоры и другие документы покажи мне потребовал субботин да открой же мне поторопила его лола одновременно протягивая между прутьями синюю папку гена взял ее раскрыл внимательно просмотрел и зажал под мышкой он выглядел удовлетворенным да открой же эту чертововую решетку повторила лола не скрывая раздражения. что ты тянешь «Извини, Оля», — ответил Субботин каким-то странным голосом и отступил к лестнице. «Извини, я лично против тебя ничего не имею. Как говорят, это только бизнес». С этими словами он развернулся и легко взбежал по каменным ступенькам. «Что?» — воскликнула Лола, провожая его удивленным взглядом и не в силах поверить в происходящее. «Бизнес? О чем ты говоришь? Ты что, сошел с ума?» Но слова ее только сотрясли воздух. Субботина уже и след простыл. Лола в бессильной злобе трясла решетку, посылала вслед коварному Субботину проклятие, но это было совершенно бесполезно. Решетка не поддавалась. Наконец Лола опустила руки. Приходилось признать очевидное. Без чуткого Лениного руководства она благополучно завалила дело, дала Субботину нагло обмануть себя и осталась без гонорара. Теперь бы хорошо хоть идти с места преступления. И тут на лестнице за решёткой раздались тяжёлые шаги, и по ней скатились двое хмурых мужчин, чей облик не оставлял сомнений в их принадлежности к полиции. «Стоять!» — загремел один из них, а второй достал ключ и потянулся к замку. Лола отреагировала мгновенно. Она метнулась назад, как заяц, захлопнув за собой дверь, пробежала по коридору, пронеслась через хранилище. Конечно, можно было попытаться выйти из подвала тем же путём, каким она попала сюда полчаса назад. Но Лёня многократно повторял ей, что ни в коем случае нельзя уходить с операции тем же путём, каким пришёл. Там тебя могут ждать с распростёртыми, но далеко не дружескими объятиями. Тем более, учитывая предательство Субботина и появление полицейских, можно было не сомневаться, что в офисе компании Эгиды её тоже может ждать тёплый приём» поэтому Лола на секунду задержалась перед планом эвакуации. «Три выхода», — говорил Лёня. «Из каждого приличного помещения должно быть три выхода. Один — тот, которым она пришла. Второй — тот, который заканчивается решёткой. А где же третий?» И тут Лола увидела на плане заштрихованный коридор, проходящий прямо против того места, где она стояла. Этот коридор был отделён от хранилища тонкой стеной, Скорее всего, временный, из гипсокартона или другого такого же непрочного материала. Лола метнулась к коморки охранника, схватила стул, вернулась и с размаху ударила им в стену. По стене зигзагами пошли трещины. Стена явно была непрочная, из гипсокартона. Лола ударила еще раз и еще. Наконец, в стене образовался пролом, достаточно широкий, чтобы она могла в него протиснуться. Лола хотела было уже нырнуть в этот пролом, но в эту самую секунду у нее за спиной раздался громкий топот, и в комнату ворвались двое взмыленных полицейских, те самые, от которых она только что убежала. «Стоять!» — завопил один. Похоже, что этим словом исчерпывался его словарный запас, еще более скудный, чем у знаменитой Эллочки-людоедки. Лола замерла в растерянности. Но тут на сцене появились новые актеры, В хранилище вбежали студенты театрального училища, все еще в защитных балахонах и с распылителями в руках. «Эпидемическая угроза четвертой степени!» завопил их лидер, а остальные направили в лицо полицейским струи мыльного раствора из своих распылителей. То ли сработал фактор неожиданности, то ли мыльный раствор оказался необыкновенно едким, только полицейские ослепли, оглохли и затоптались на месте, размахивая руками и грубо ругаясь. Изо рта одного из них при этом вылетали красивые пузыри, переливающиеся всеми цветами радуги. Зрелище было восхитительное, но у Лолы не было времени им любоваться. Она нырнула в пролом в стене и стрелой побежала по темному коридору. Студенты с хохотом бежали за ней. В конце коридора обнаружилась очередная дверь, а за ней еще одна решетка, к счастью, открытая. Лола и её спутники выбрались наружу и закрыли за собой решётку на висячий замок, который оказался тут же. Теперь они могли не бояться погони. Через несколько минут они были на улице, возле машины скорой помощи. Студенты сняли свои комбинезоны, Лола должна была вернуть их на киностудию, и сердечно попрощались с Лолой. При этом их вожак сказал. «Как я понимаю, никаких съёмок не будет, но мы не в претензии. Повеселились, да ещё и денег заработали. Так что, если что, обращайтесь. Мы всегда готовы». Студенты ушли, весело переговариваясь. Прежде чем последовать за ними, Лола позвонила Уху и сообщила, где она оставила его машину. Через час она была дома. Настроение у нее было ужасное. Операцию она благополучно провалила, хорошо хоть сумела унести ноги. Самое же обидное, выходило, что без Лёни она действительно ни на что не способна. Влипла, как последняя идиотка. Лола представила, как ее вредный компаньон будет над ней усмехаться, когда узнает о ее провале. Если узнает. Лола поняла, что ни за что, ни под какими самыми страшными пытками не признается в нем Маркизу. Самое главное, чтобы он сам ничего не пронюхал. А это значит, нужно хранить полное, абсолютное молчание и не показать свое испорченное настроение. И вообще вести себя тише воды, ниже травы. Но какой же сволочью оказался Генка Субботин? Вот спрашивается, что она, Лола, сделала ему плохого. Убей бог, не помнит она, чтобы в институте были у них какие-то конфликты. Ролей она у него не отбивала. Разные у них были амплуа. Один раз помогла даже с зачетом по истории театра. Ладно, она подумает об этом в более спокойной обстановке. Лола поднялась на лифте остановилась перед дверью и открыла дверь собственной квартиры. Лёни, судя по всему, дома не было. На всякий случай Лола окликнула его приветливым, жизнерадостным тоном. «Лёня! Лёнечка! Я дома!» Тут же она сама почувствовала в собственном голосе хорошо различимую фальшь. «Это скверно. Лёня очень чуткий, он сразу заметит, что с ней что-то не так. Хорошо, что его нет дома». Лола засунула подальше в стеной шкаф сумку с костюмами из фильма «И жизни стафилококков» и прочих микроорганизмов и плюхнулась на пуфик, чтобы перевести дух. Тут же из кухни пришел оскольд, точнее, не пришел, а притащился, зевая во всю пасть и подволакивая задние лапы. Увидев Лолу, он вдруг чихнул, облизнулся и уставился на нее пронзительным зеленым взором. И тут Лола прочитала в его взгляде отчетливо различимое мысленное послание. «Что-то с тобой не так». «Ага, похоже, ты провалила какое-то серьёзное дело». «Не говори глупостей», — возмутилась Лола, хотя кот вообще ничего не говорил. В ответ на этот всплеск эмоций Аскольк послал ей следующее мысленное сообщение. «А где же ты столько времени пропадала? Наверняка занималась каким-то левым делом и провалила его. А всё потому, что не послушалась хозяина». «И ничего подобного». Слух ответила Лола на безмолвное послание кота. «Я в парикмахерскую ходила!» «Так я и поверил!» телепортировал ей Аскольд, нагло посверкивая зелеными глазами. «Где же тогда прическа? Ты выглядишь так, как будто только что подмела и помыла огромный склад канцелярских принадлежностей». «Почему именно канцелярских?» Удивленно пробормотала Лола и тут же поняла, что противный кот ее перехитрил, заставил оправдываться и объясняться знаешь что оскольдик прошипела лола многообещающим голосом если будешь вредничать посажу тебя на хлеб и воду будешь тогда знать очень смешно телепортировал ей оскольд неужели ты думаешь что маркиз позволит тебе издеваться над благородным животным да никогда в жизни ну а попыталась подольститься к коту лола зачем нам ссориться давай жить дружно «Может быть, в конце концов тебе и удастся заставить меня молчать?» Телепотировал в ответ Аскольд. «Но ты прекрасно знаешь, все в этом мире имеет свою цену. Говорят же, молчание — золото. Значит, оно очень дорого стоит». «Аскольд, разве можно быть таким меркантильным?» «Можно». «Ну и во что ты оцениваешь свое молчание?» Лола взглянула на кота, прищурив правый глаз. для начала пожалуй Сойдет кусок свежей рыбы. Я знаю, у тебя в холодильнике лежит форель. Шантажист!» — вздохнула Лола. Но после непродолжительного раздумья направилась к холодильнику. Лёня всерьез уверял ее, что кот прекрасно понимает человеческую речь. И, как знать, может, он и разговаривать умеет. В ее положении рисковать нельзя. Если Ленька узнает про неудавшееся дело, ей мало не покажется.